Мне не разрешили ходить в школу для мальчиков. Из-за слабых ног я не смог бы участвовать в гимнастических упражнениях, составлявших основную часть образования. Из-за своих болезней я отстал от остальных, а моя глухота и заикание служили помехой занятиям. Поэтому я редко бывал в компании мальчиков своего возраста и положения. Для игры со мной звали сыновей наших домашних рабов, Двое из них, колон и палант оба греки, стали впоследствии моими секретарями, которым я доверял дела величайшей важности. колон сделал с отцом двух других моих секретарей, Нарцисса и Полибия. Немало времени я проводился с служанками матери, слушал их болтовню, в то время как они пряли, чесали шерсть или ткали полотно. Многие из них, так же, как моя воспитательница, были широко образованные женщины, и, признаюсь, я получал большее удовольствие от их общества, чем от почти любого общества мужчин, в котором мне с тех пор довелось бывать. Они были терпимыми, очень неглупыми, скромными и добрыми. Мой домашний учитель, о котором я уже упоминал, Марк Порций Катон, Был, во всяком случае, в его собственных глазах воплощением тех древнеримских добродетелей, которыми отличались все его предки до единого. Он вечно похвалялся своими предками, как все глупые люди, которые сами не совершили ничего, чем можно было бы хвалиться. Особенно часто он хвастался Катоном Цензором, который из всех персонажей римской истории, пожалуй, самый ненавистный для меня так он неустанно отстаивал древние добродетели, отождествив их в умах римлян с такими понятиями, как грубость, педантизм и жестокость. Вместо учебников меня заставляли читать его хвастливые книги. И помню, как данное в одной из них описание его похода в Испанию, где он разрушил больше городов, чем провел там дней, не так поразило меня его военным мастерством и патриотизмом, как вызвало отвращение к его бесчеловечности. Поэт Вергилий говорит, что миссия римлян господствовать. Но как? Милость покорным являть и смирять войною надменных. Катон действительно смирял надменных, но не столько войною, сколько ловко используя внутриплеменные противоречия. Мало того, Он прибегал к услугам наемных убийц, чтобы убрать грозных врагов. А что до милости покорным, то он придавал мечу толпы безоружных людей, даже когда они безоговорочно капитулировали и сдавали свои города. Катон с гордостью пишет, что сотни испанцев предпочли покончить с собой целыми семьями, лишь бы не испытать на себе месть римлян. Неудивительно, что племена снова поднялись против нас, как только смогли собрать кое-какое оружие, и с тех пор остаются для нас бельмом на глазу. Катону нужны были две вещи — добыча и триумф. Триумф назначался, если было столько-то, в то время, кажется, пять тысяч убитых, и он старался, чтобы никто не обвинил его, как сам он обвинял из зависти своих соперников, будто он претендует на триумф, не сняв положенный урожай с полей смерти. Триумфы, между прочим, были проклятием Рима. Сколько развязывалось ненужных войн, только потому что полководцам хотелось, надев лавровый венок со славой с по улицам города, с закованными в цепи пленными, идущими позади колесницы и военной добычи, горой нагруженной на карнавальные повозки. Август это понимал. По совету Агриппа он издал указ, согласно которому триумф предоставлялся только тому начальнику, кто был членом императорской фамилии. Этот указ, выпущенный в год моего рождения, мог навести на мысль, будто бы Август завидовал своим полководцам, потому что к тому времени сам он перестал участвовать в активных военных действиях, а члены его семьи были еще малые, чтобы получать триумфы. Но значил он совсем иной. Август не хотел больше расширять границы империи, и рассчитывал, что военачальники не станут вызывать пограничные племена на столкновение, если победа над ними не принесет им награду триумфа. Однако он разрешил триумфальные украшения, вышитые тога, статуи, венок и так далее для тех, кому раньше назначили бы триумф. Это должно было быть достаточным стимулом для хорошего военачальника, который ведет нужную ему войну. Кроме всего прочего, триумфы плохо влияют на дисциплину. Солдаты напиваются, выходят из повиновения и обычно кончают день тем, что громят винные лавки, поджигают те, где продается масло, оскорбляют женщин и вообще ведут себя так, словно завоевали не какой-то там лагерь с деревянными домишками в Германии или занесенную песком деревню в Марокко, а сам Рим. После триумфа, отпразднованного моим племянником, о котором я вам вскоре расскажу, четыреста солдат и почти 4000 частных граждан тем или иным путем расстались с жизнью. Сгорело дотла пять больших кварталов жилых домов в районе проституток. Было разграблено 300 винных лавок, не говоря уж о прочих огромных убытках. Но вернемся к катону Цензуру. Его руководство по ведению хозяйства и домашней экономии было дано мне для упражнений в правописании, и всякий раз, что я ошибался, получал две затрещины. Одну по левому уху — за глупость, вторую по правому — за оскорбление благородного Катона. Я помню один абзац в этой книге, который прекрасно иллюстрировал этого низкого, скаридного и злобного человека. «Хозяин должен...» Продать состарившихся соволов порченую скотину, порченых овец, шерсть, шкуры, старую телегу, железный лом, дряхлого раба, болезненного раба, продать вообще все лишнее. Марк Порций Катон, земледелие Что касается меня, то когда я жил и хозяйничал в своем небольшом поместье в Капуе, Я следил за тем, чтобы старых животных использовали на легкой работе, а затем просто держали на пастбище, пока возраст не делался для них обузой. Тогда я велел убивать их ударом по голове. Я не ронял свое достоинство, продавая их за безделицу крестьянину, который не сильной работой довел бы их до последнего издыхания. С рабами я всегда обращался великодушно, как с больными, так и со здоровыми, как с молодыми, так и со старыми и ожидал от них, в свою очередь, глубокой преданности. Я редко бывал обманут в своих ожиданиях, хотя, когда они злоупотребляли моим великодушием, я безжалостно их наказывал. Я не сомневаюсь, что рабы старого Катона все время болели, надеясь, не продаст ли он их более гуманному хозяину. И думаю также, что вряд ли он добивался от них такой честной работы и услужения, каких добиваюсь я. Глупо обращаться с рабами, как со скотом. Они куда понятливее, тому же способны своей преднамеренной небрежностью и упрямством за одну неделю причинить больший урон вашему имуществу, чем заплаченная за них цена. Кот он хвастал, что никогда не тратил на раба много денег. Ему годился любой злобный урод, лишь бы у него были крепкие мускулы и крепкие зубы. «Убейте меня!» — не понимаю, как он умудрялся находить... На них покупатели, когда выкачивал из них все силы. Судя по тому, что я знаю его потомки, говорят, как две капли воды, похожим на него по характеру и по внешности, рыжеволосый, зеленоглазый, громкоголосый и грузный, я полагаю, что он угрозами заставлял своих бедных соседей покупать у него отслуживших свое рабов по цене молодых. Мой дорогой друг Постум, двумя годами меня старше, самый верный друг, который у меня был после Германика. Он прочитал в одной старой книге, что Катон цензор был не только скупердяй, но и мошенник. Он оказался замешан в каких-то грязных махинациях при торговле судами, но избежал публичного позора, объявив одного из своих бывших рабов номинальным владельцем. В качестве цензора, то есть человека, блюдущего общественную нравственность, Он делал довольно странные вещи, якобы во имя общественной благопристойности, но в действительности похоже для того, чтобы насолить своим личным врагам. По его собственным словам, он исключил одного человека из сословий сенаторов потому, что тому не достает римской чинности. Он поцеловал свою жену днем, да еще в присутствии дочери. Когда друг исключенного, тоже сенатор, обвинил Катона В несправедливости спросил, — неужели тот никогда не обнимает свою жену, кроме как на супружеском ложе? Котон горячо ответил, — никогда. — Неужели никогда? — Ну, откровенно говоря, года два назад жена бросилась мне на шею, испугавшись грозы. Но, к счастью, этого никто не видел, и, я уверяю тебя, на этого не скоро повторит. — О, — сказал сенатор, — делая вид, будто неправильно понял Котона который, скорее всего, хотел сказать, что прочитал жене суровую нотацию за недостаток чинности. Я тебе сочувствую. Некоторые женщины не очень ласковые, с некрасивыми мужьями. Как бы те ни были справедливы и добродетельны. Но не отчаивайся, возможно, Юпитер пожалеет тебя и снова нашлет грозу. Катон не простил этого обидчику, бывшему, кстати, его дальним родственником. Год спустя он проверял списки сенаторов, что входило в его обязанности цензора, и спрашивал каждого из них по очереди, женат ли тот. Тогда существовал ныне отмененный закон, согласно которому сенаторы должны были состоять в законном браке. Подошла очередь его родственника, и он задал ему вопрос по обычной формуле. «Есть ли у тебя жена? Отвечай по чести и в знак доверия». На что следовало ответить «да», или нет, по чести и в знак доверия. Услышав этот вопрос, произнесенный скрипучим голосом, сенатор немного смутился. Он попал в глупое положение, так как, пошутив насчет жены Катона, он вскоре узнал, что сочувствовать надо не Катону, а ему самому, и был вынужден развестись. Поэтому, чтобы, не уронив собственного достоинства, обратить шутку против себя самого, сенатор ответил, «Да, у меня действительно есть жена, но она вышла из моего доверия, а за честью я и гроша ломаного не дам». После чего Катон исключил его из сословий сенаторов за непочтительность. «А кто навлек на Рим проклятие?» «Этот же самый Катон» который, когда в Сенате спрашивали его мнение по любому вопросу, заканчивал свою речь следующими словами. — Так я считаю. И считаю так, что Карфаген должен быть разрушен, он является угрозой Риму. Твердя без конца одно и то же об угрозе, которую представляет собой Карфаген, Катон вселил в умы римлян такую тревогу, что, как я уже говорил, они нарушили свое торжественное обещание и стерли Карфаген с лица земли. Я написал о Катоне Цензаре больше, чем намеревался, но это не случайно. В моей памяти он связан с гибелью Рима, который он повинен не менее чем те люди, чья недостойная мужчина роскошь, как он говорил, подрывает силы государства, И с моим несчастливым детством под фирулой этого погонщика Мулов, его пра-пра-пра-правнука, я старый человек, и мой наставник уже пятьдесят лет как умер, но когда я думаю о нем, сердце мое по-прежнему преисполняется ненависти и гнева. Германик защищал меня перед старшими уговорами и убеждениями, Постум сражался за меня как лев, казалось ему все ни чем. Он даже осмеливался высказывать свое собственное мнение в лицо самой бабки. Постум был любимцем Августа, поэтому какое-то время Ливия делала вид, будто бы ее забавляет его, как она называла это, детская импульсивность. Сперва постум, сам неспособный к обману, ей доверял. Однажды, когда мне было лет двенадцать, а ему четырнадцать, Он случайно проходил мимо комнаты, где Катон занимался со мной. Постум услышал звуки ударов и мои мольбы о пощаде, и разъяренный влетел внутрь. — Не смей его трогать! — вскричал он. Катон взглянул на него с презрительным удивлением и так меня ударил, что я свалился со скамейки. Постум проговорил. — Тот, кто боится бить осла, бьет седло. Время была некая поговорка. — Нагляд, что ты ему хочешь сказать, — заорал Катон. — Я хочу сказать, — ответил ему постум, — что ты вымещаешь на Клавдии свое зло на людей, которые, как ты думаешь, сговорились помешать твоему возвышению. Ты слишком хорош, чтобы быть его учителем, да? Поступ был умен, он догадал, что эти слова так разозлят Катона, что он потеряет над собой власть. И Катон попался на удочку, нанизывая, Одно на другое, старомодное ругательство, он закричал, что во времена его предка, чью память оскорбляет этот проклятый Изаика, горе было в тому ребенку, кто проявлял недостаточное почтение к старшим. В те времена дисциплину поддерживали крепкой рукой. А в наши развращенные дни первые люди Рима дают любому невежественному деревенскому придурку, это по адресу постума, или слабоумному хромому молокососу разрешение. Постум прервал его с предостерегающей улыбкой. — Значит, я был прав. Развращенный Август оскорбил великого цензора, наняв тебя служить в этом развращенном семействе. Ты, верно, доложил почтенной Ливии о своих чувствах по этому поводу. он был готов откусить себе язык от досады и страха, если Ливия узнает о том, что он сказал ему, не поздоровится. До сих пор он выражал глубочайшую благодарность за честь, которую ему оказали, доверив воспитывать ее внука, не говоря уж о том, что ему безвозмездно вернули фамильные поместья, конфискованные после битвы при Филиппа, где его отец погиб, сражаясь против Августа. Катон был достаточно благоразумен или труслив, чтобы учесть намек, и после этого мои ежедневные мучения значительно ослабли. Через три или четыре месяца, после того он, к моему восторгу, перестал быть моим наставником, так его назначили директором школы для мальчиков, теперь постум попал под его начало. Постум был необычайно силен. Когда ему еще не исполнилось четырнадцати, он мог согнуть на колени железную полосу толщиной с мой большой палец, Я видел, как он ходил по площадке для игр с двумя мальчиками на плечах, одним на спине еще одним, стоящим у него на ладонях. Он не был прилежным учеником, но умом, он без всякого преувеличения, намного превосходил Катона. И в последние два года пребывания в школе мальчики избрали его своим вожаком. Во всех школьных играх он был царь. Странно, что слово «царь» надолго уцелело у мальчиков и строго следил за порядком среди своих товарищей. Катону приходилось быть любезным с постумом, если он хотел, чтобы остальные ученики поступали по его желанию, потому что все они слушались постума с полуслова. Катону было приказано Ливии представлять ей каждые полгода отчеты об учениках. Она сказала, что если они покажутся ей интересными для Августа, она передаст их ему. Из этого Катон вывел заключение, что отчеты эти должны быть нейтральными, за исключением тех случаев, когда Ливия намекнет, чтобы он похвалил или осудил кого-нибудь из мальчиков. Многие браки устраивались, когда юные патриции были еще в школе, и отчеты, которые могли пригодиться Ливии в качестве аргумента за или против предполагаемого союза. Браки среди римской знати должны были быть одобрены Августом, как великим понтификом, и большей частью диктовались Ливии. Однажды Ливия неожиданно зашла в школу и увидела в галерее, как постум, сидя на стуле, изображает царя. он заметил, что она нахмурилась, Это придало ему смелости написать в очередном отчете, хотя и с большим нежеланием я вынужден во имя добродетели и справедливости сообщить, что мальчик Агриппа постум отличается жестоким, властным и упрямым нравом. После этого Ливия держалась к этому так милостиво, что следующий его отчет был написан в еще более сильных выражениях. Ливия не показала эти отчеты Августу, но отложила их на всякий случай, сам же постум ничего об этом не знал.